Глава восьмая. Надежда. Я сидел в своем шатре и раз за разом создавал на пальцах чакры иглы, игнорируя ставший привычным холод. Внутри клокотала злость на самого себя. Спаринг с отцом закончился полчаса назад, и лучше бы его не было — Не пришлось бы позориться и чувствовать себя настолько жалким. Рядом завозился Боря. Он в последнее время молчал. Чакра иглы снова исчезли. Я раздраженно встряхнул рукой и бросил короткий взгляд на поросенка. И понял одну странность. «Алиса, а почему Боря не ушел к себе?» – удивился я. «Чакра стабильно поступает в узор призыва». «Да», — сразу же ответила она, — «твое тело пропитано чакрой, а узору не нужно много для поддержания работы». Я нахмурился. Одно дело, когда я потерял сознание под землей после поглощения медузы. Тогда во мне чакра чуть ли не кипела, и я не сомневался, что работа узора призыва не прервется. Но сейчас, в относительном покое... Я проверил свое тело внутренним взглядом. Оно было насыщено чакрой, кости, мышцы, кровь. А главный узор непрерывно поглощал нейтральную чакру из окружающей среды и превращал ее в мою, белую. И делал это очень быстро. Если бы я раньше знал, что улучшение чистоты главного узора увеличит резерв чакры, то давно бы этим занялся но Михаил говорил, что главный узор почти ни на что не влияет, и я прислушался к его словам. Я проморгался, прерывая исследование своего тела и вернулся к тренировкам. Понемногу, очень неохотно, но чакра меня слушалась, в отличие от тех же узоров. Я не представляю, что с ними делать. Вспомнив спаринг с отцом, я от злости заскрипел зубами. Давно я так не позорился. Мои цепи впервые подвели меня. Я не смог их использовать. Активировал кольца на пальцах. Но какой толк от обычных костяных цепей? У меня не получилось усилить их. Для этого необходимо перетащить на цепи вторые грани узоров. А я даже просто активировать их не могу. Не то что вторую грань двигать. «Хрёу!» — подал голос Боря. Отправь меня обратно. Я поговорю с дедушкой и спрошу у него совета». Я удивленно посмотрел на поросенка. Он впервые упомянул своих родных. «Мой дедушка умный», — заверил Боря. «Он многое знает. И когда-то давно он тоже был призывным зверем». «Слушай», — мне вдруг стало любопытно, «а люди могут попасть в мир двенадцати?» «Я не знаю. Ты хочешь ко мне в гости прийти?» «А почему нет? Интересно же?» «Я спрошу», — важно кивнул Боря и исчез. И все-таки, как Черри создала целый мир и населила его живыми существами? А главное, зачем ей это было надо? Пока, основываясь на полученной мною информации об истории этого мира, Я склоняюсь к тому, что самым могущественным богом была именно Черри Ли. И генералы ее седьмую грань нарисовали, и сама она умела создавать узоры вроде тех же нитей крови. И Катина сердца тьмы из ее эпохи, но главное — мир двенадцати. Никого из других богов не чествуют, как творца целого мира. Даже пророк, и тот, по-моему, был не так крут, как Черри. «У меня появилось предположение после твоего спарринга с отцом», — прервала мои размышления Алиса. «Когда Влад использует узоры, они загораются непосредственно на доспехе, понимаешь? И если учесть инь-составляющую, которая использовалась при его создании, Алиса не договорила, потому что я понял, к чему она ведет». «Если доспехи играют роль некого передатчика узоров, посредника, и они не снимаются...» Я резко встал и вышел из своего шатра. «Надо поговорить с отцом. Если Алиса права, то мы нащупали возможное решение моей проблемы с узорами. Я буду использовать их через черный доспех. Да, это жутко неудобно, но другого выхода я не вижу». Отца я не нашел. Лулу и Камбала тренировались где-то в лесу, их отвлекать я не стал. Немного погуляв и разобравшись с мыслями, я вернулся к тренировкам по контролю чакры. Теперь я знал, что делать дальше. Став трибусом, я верну себе власть над своими же узорами. Как только я выпустил чакры иглы, случилось странное. На меня накатило необъяснимое холодное равнодушие. Мне вдруг стало абсолютно наплевать на все, что происходит вокруг. Сознание очистилось от мыслей и эмоций. Арчи! Арчи! Попытки Алисы достучаться до меня были тщетными. Я равнодушно оглядел шатер и закрыл глаза. Сейчас, даже если бы рядом со мной умирал кто-то из близких, я бы не пошевелился. А потом у меня резко заболела голова. Мысли и эмоции вернулись так же неожиданно, как исчезли. Я недоуменно проморгался и посмотрел на свою ладонь. На темных, словно измаранных в копоте кончиках пальцев, рассеивалась дымка чакры. «Что это было?» — пробормотал я, чувствуя страх. Холод, к которому я начал привыкать, резко усилился. У меня застучали зубы по телу пробежали мурашки измененный инь ин-чакрой мозг проявил себя раздался напряженный голос алисы ты буквально стал куклой ни капли эмоций никаких мыслей но что странно все это время чакра иглы были максимально стабильными и устойчивыми мне вдруг стало страшно а если это только начало инь чакры в тебе больше нет Попыталась меня успокоить Алиса. «Вернуть твое тело в прежнее состояние невозможно, но и новых изменений больше не будет. Я постараюсь исследовать твой мозг и взять это состояние под контроль». Я передернулся от холода, встряхнул головой и снова взглянул на пальцы. «У меня получилось создать стабильные чакры-иглы, хоть я и был не в себе». Нужно продолжать тренировки, и все получится. Отец с Сариной прилетели на следующий день, но когда я вышел к ним, они уже собирались отбывать. «Куда вы?» — я подошел к отцу. «Племена навещаю. Как у тебя успехи?» «Хорошо. Чакра становится послушнее. Я все еще думаю, что это слишком опасно». Мне нужно нарисовать всего два маленьких узора. Я раньше такие за секунду-полторы рисовал. Настолько времени удержать чакры иглы у меня точно получится. Отец не ответил. Мне нужны узоры, продолжил я. Чем больше, тем лучше. Я их изучаю. Дай мне время. Я соберу их в одну книгу, отдам ее завтра, когда прилечу. Да, и еще один вопрос. «Расскажи, как взаимодействуют узоры на теле с твоими черными доспехами?» Отец задумчиво посмотрел на меня. В его глазах появилось понимание. «А это может сработать», — прошептал он. «Черные доспехи фиксируют на себе вторые грани узоров». Он потянул ладонь, и на ней засиял сложный черный узор. «Их можно передвигать». Узор переместился на запястье и выпускать другие грани, все, кроме первой, которая высечена на костях. Отец сжал кулак, и над узором в нескольких миллиметрах друг от друга появились три его точные копии. «Ого!» — я завороженно смотрел на черные грани узора. В голове мелькнула мысль, что у Кати тоже черная чакра, как у отца. И Филипп как-то говорил, что моя белая и ее черная чакры идеально сочетаются. А у мамы, раз она из рода Беловых, чакра тоже, скорее всего, была белой. «У обычных доспехов не так», — отец деактивировал узор. «У них перенос второй грани переходит во время активации доспеха. А у тебя вторая грань зафиксирована». Я отвел взгляд от его руки и задумался. «Шансы велики, но мы даже посоветоваться ни с кем не можем. Секрет черных доспехов почти никто не знает». «Да, ты говорил, что у тебя много образцов порошка из главной кости гулей. Можешь написать список, каких именно гулей? Раз это влияет на доспех, следует выбрать с умом». «Хорошо», — отец серьезно кивнул. «Кстати, а что с Камбалой и Лулу? Они не ночевали в шатрах?» «Тренировки», — коротко бросил отец и запрыгнул на голову Арины, которая кружила в небе. Я проводил дракониху взглядом и вернулся в свой шатер. Разговор с отцом вселил в меня уверенность. Я на правильном пути. Усевшись, я приготовился выпустить чакры иглы, и в этот момент Боря дала себе знать. «Наконец-то!» Я с четвертой попытки успешно активировал узор призыва, и рядом со мной появился поросенок, и выглядел он странно. Под его правым глазом расплылось темно-фиолетовое пятно. «Это что?» — я указал пальцем на его глаз. «Дед врезал!» — пробурчал Боря, ложась на живот. «Когда надоел ему, а синяк не уходит!» Поросенок грустно вздохнул, а я прыснул со смеху. Такой вид у него был жалостливый и печальный, и одновременно с этим очень забавный. — Не смейся, — обиделся Боря. — Это вообще-то больно. — Прости, — я выдохнул, но улыбку скрыть не смог. Что узнал? Дедушка сказал, что ты в себя гулья начало принял. Если бы я съел ту медузу мог бы даже умереть», — Боря со страхом хрюкнул. «Гулье начало? И что со мной будет?» «Дедушка сказал, что тебе помогут только тебе подобные, хрю, те, кто с гулями связаны «Э-э-э...» — я завис, пытаясь понять, о ком он говорит. «Грязные чернокнижники», — пояснила Алиса. «И правда, мог бы сам догадаться» но их людьми нельзя назвать. Грязные чаще на зверей, похоже. Больше твой дедушка ничего не сказал? Тебе надо усилиться, и гулья начало в тебе ослабнет, но оно теперь всегда с тобой. Еще он предупредил, что ты не должен отдавать разум холоду. Хре! Боря забавно чихнул. И все. А что насчет людей в мире двенадцати? Они были там, но очень мало, и почти никто не смог выбраться обратно. Дедушка не знает, как они туда попали. Еще он сказал, что если ты сможешь попасть к нам домой, род свиней даст тебе защиту. Да уж. А что любит твой дедушка? Хочу ему спасибо сказать. Персики любит, но ты все равно не сможешь их передать». В моем мире наши способности не такие, как тут. Там я не могу использовать пространственный карман». «Хм, мир двенадцати подавляет вас?» — удивился я. «Не знаю». «Понял, я улегся на спину и некоторое время обдумывал услышанное. Если где и скрыт секрет, как попасть в мир двенадцати, то в Китайской империи, родине Черри». Церковь Анубис точно должна это знать. Но пока что я не собираюсь посещать Мир Двенадцати, как и Китайскую Империю. Дед Бори посоветовал стать сильнее, и это подтверждает, что я на правильном пути. Я сел, и вдруг на меня снова накатило жуткое безразличие. «Арчи!» — Боря подошел поближе. Я даже не посмотрел на него, просто лег обратно. «Ты холодный!» Он попытался забраться на меня, но я небрежно его смахнул. «Эй!» — обиженно воскликнул поросенок. «Ты...» — тихо просипел я, и Боря замолк. «И хорошо. Если бы продолжил мешать, пришлось бы убить». Я прикрыл глаза, и приступ резко закончился. Я простонал и повернулся на бок, схватившись за раскалывающуюся голову. «Прости», — пробормотал я надувшемуся Боре. «Холод завладел разумом. Как говорил твой дедушка, я не могу контролировать себя и становлюсь гулем». Мороз волной прошелся по моему телу, и я задрожал. «От тебя дым идет», — с сомнением протянул Боря и шагнул ко мне. «Холодный дым». Я усмехнулся и привстал. Меня заметно трясло зуб на зуб не попадал. «Ты меня убить хотел», — обиженно пробурчал Боря и закрыл голову копытами. Я чувствовал. «Прости», — повинился я, — «это все гулья начало». И вдруг мне снова стало страшно. А если я в таком состоянии убью кого-то из своих, решу, что они мне мешают, и убью? «Ты бы все равно не смог меня убить», — Боря гордо хрюкнул. «Я сильнее тебя и крепче!» «Что есть, то есть!» Я скрестил ноги и создал чакры иглы на пальцах правой руки. К удивлению, на этот раз получилось с первого раза, и продержались они секунды две, не меньше. Следующие попытки тоже оказались успешными. К вечеру мой контроль над чакрой улучшился». Теперь я мог создавать стабильные чакры-иглы и держать их три секунды. Но это не помогло с узорами. Они все так же отказывались нормально работать. Отец, как и обещал, вернулся на следующий день. Но сперва он навестил Лулу и Камбалу. Это я понял, покруживший над лесом Арине и взрывом, которые сопровождались криками моего штурмана». «Смотри», — заговорил я, как только отец приземлился передо мной. Из моих пальцев правой руки вырвались пять бело-серебристых чакра игл. Три с половиной секунды я их продержал, а потом они развеялись. Этого хватит, чтобы нарисовать маленький узор. Да, отец кивнул и достал из пространственного узора несколько потрепанных тетрадей. Тут узоры и список гулей. Я принял тетрадки и засунул их в кошель. Сверху подул ветер. Арина спустилась и зависла в нескольких метрах над землей. Она приоткрыла пасть и выплюнула два стонущих тела. «Поглоти их», — безэмоционально велел отец, даже не взглянув на людей. «Тебе надо тренировать глаза». Я с сомнением посмотрел на пленников. Старик и мужик средних лет оба с чертами лица, присущими восточным племенам, в серых рваных шкурах, басые «Или пока рано?» «Нет», — я покачал головой и коснулся правого века. «Глаза давно отдохнули, но я не убиваю просто так. Разве что тех, кто много зла совершил, как тюремщики Острова Свободы, или на поле боя, как недавно чукчи. Отец, не моргая, уставился на меня. «Ты ограненный, в тебе кровь драгиных и Беловых. Не сравнивай себя с остальными людьми, сын. Ты хищник, они травоядные. Закон силы стоит на первом месте, иначе человечество давно бы сгинуло от лап гулей». Я с удивлением посмотрел на отца. От его слов повеяло нацизмом. Слабые не выживут бессильных, а ты сильный, ты выше всех. Если не поймешь очевидной истины, никогда не поднимешься высоко, как ограненный». Я удивленно цокнул языком и покачал головой. «Прости, отец, но я не стану их убивать». Один из них обладает глазами стрельца второй метки. В восточных племенах очень сложно найти таких. Я снова покачал головой, даже не сомневаясь. «Как знаешь!» — отец взмахнул рукой, сверкнуло черное стальное лезвие, и головы двух пленников отделились от тела. Арина склонилась над телами и вдохнула их в себя, выдрав часть дерна. «Без меня узоры не рисуй!» — приказал отец и запрыгнул на голову Арине. «Сперва выбери их и покажи мне!» как скажешь я кивнул арина подмигнула мне и взлетев быстро скрылась из виду я устало вздохнул и поплелся в свой шатер слова отца о том что я не смогу прогрессировать как огранец если не пойму свою уникальность я не воспринял всерьез ребята которые стали богами не придерживались националистических взглядов хотя с уверенностью я могу утверждать только о Кото и Джулиан. Вернувшись к себе, я застал храпящего Борю, не стал ему мешать и начал листать тетради с узорами, позволяя Алисе их запомнить. Из-за приключений в восточных племенах ее база данных давно не обновлялась, и она застопорилась в изучении узоров. «Интересно как?» — Алиса обрадовалась. Столько сложных узоров, и природных очень много. Металл, молния, даже кровь и пространство. Кстати, Арчи, я тут подумала, а вдруг из-за инчакры твоя природа поменялась? Ого, верни-ка назад! Какой сложный узор! На уровне нити крови не меньше! Пока Алиса говорила, я думал над ее словами. А если у меня действительно поменялась природа, и я сейчас ближе не к крови, а, например, к холоду, это будет очень-очень плохо. Надо у отца спросить, вдруг у него найдется артефакт, который показывает природу ограненных. И если у него такой с собой, нужно обязательно изучить его и понять, какие узоры использовались при его создании. Когда все узоры были просмотрены, мы с Алисой начали обсуждать, какие именно выбрать. Вариантов было немного, все же я смогу нарисовать только маленькие узоры, или нейтральные, или кровавые, одно из двух. Была интересная связка двух узоров на нос, которая сделала бы меня хорошим сканером-нюхачом. Только вот у Бори был отличный нюх поэтому я решил отказаться от этой идеи. В итоге, так ни на чем и не остановившись, мы с Алисой решили дождаться отца и сперва проверить мою природу. На следующее утро я проснулся из-за шума на улице, вышел из шатра и увидел, как отец о чем-то беседует с очень серьезным камбалой, а рядом Лулу расставляет тарелки на расстеленном ковре. Арина тоже была здесь, лежала в метрах пятнадцати от отца и нежилась на солнце. Проснулся. Отец отвлекся на меня. «Буду минут через пять», — потянувшись, отозвался я и пошел умываться. Во время еды я рассказал отцу о том, что хочу проверить свою природу. «Артефакта у меня нет», — ответил тот. «Но Арина может посмотреть тебя». «Отлично!» — я облегченно улыбнулся. «Только не сопротивляйся!» — донесся голос Арины. Меня коснулось что-то неосязаемое и легкое. Я постарался расслабиться и позволил Арине изучить себя, а точнее, мой главный узор. Именно на нем сконцентрировалось внимание драконихи. «Кровь и лед одинаково сильны», — спустя минуты две пришла к выводу Арина. «Лед?» — я помассировал шею. значит инчакра ин-чакра изменила мою природу». «Редко, когда в одном человеке две природы одинаково сильны», — заметила Лулу. «Такие ограненные самые опасные, особенно если у них получается совмещать узоры разной природы». После ее слов меня осенило, какие именно узоры нарисовать. «Спасибо!» — я улыбнулся ей. «За что?» — удивилась она. Я не ответил и продолжил есть. За завтраком заметил кое-что странное. Лулу и отец явно сблизились. Обоим было приятно общество друг друга. Я это даже по каменному лицу отца понял. А по Лулу все было очень хорошо заметно. Хоть она и старалась не показывать эмоции, но слишком уж часто она на него смотрела и улыбалась. да Я медленно жевал и наблюдал за ними, но лезть в чужие дела не стал. Оба взрослые люди и сами разберутся, как им лучше. После завтрака мы с отцом отошли в сторону, где я рассказал ему об узорах, которые хочу нарисовать. «Ледяные иглы», — с сомнением протянул отец. «Уверен, можно выбрать и более сложные узоры. У меня есть две кровавые иглы. Я показал указательные и средние пальцы правой руки. Узоры я нарисую на этих же пальцах с другой стороны и при одновременной активации...» «Понял», — отец кивнул. «Это может сработать. Когда будешь рисовать?» «Один узор прямо сейчас нарисую. У тебя с собой граненая доска? Мне потренироваться надо?» «Нет». «Жаль. Тогда потренируюсь на воздухе». В следующий час отец стоял рядом со мной и смотрел, как я раз за разом рисую узор ледяной иглы левой рукой. На ней я чакры иглы мог держать не так долго, как на правой но этого времени все равно хватало для завершения узора. «Готов!» — я встряхнул ладонями. «Нарисую первый узор, а потом посмотрю по самочувствию. Если все будет хорошо, то сразу перейду ко второму. Мне хотелось как можно скорее стать трибусом. Отцу о моем состоянии без эмоциональности я говорить не стал, не знаю почему». Я очень надеюсь, что с появлением доспеха у меня получится взять под устцы пугающие приступы. «Хорошо», — кивнул отец, — «буду рядом». Я закрыл глаза и постарался успокоиться. Получилось не очень хорошо. Вечный холод никуда не делся. И сейчас, очистив голову от лишних мыслей, в первую очередь я почувствовал именно его. Бр! Я передернулся, открыл глаза и начал рисовать узор на среднем пальце правой руки, напротив узора кровавой иглы. Больше всего я боялся, что сейчас мне помешает то самое «гулье начало», как его назвал дед Бори, но нет. Чуть больше секунды, и узор готов. Я облегченно выдохнул. Как же хорошо! «Успех!» Я поднял взгляд на отца и улыбнулся. «Девяносто шесть процентов чистоты», — доложила Алиса. «Отдохну пять минут и нарисую следующий узор. Завтра начнем подготовку к твоему прорыву», — решил отец. «Времени не так много». «Да», — я кивнул. «Постараюсь как можно скорее взять под контроль чакру». Посидев еще немного, я решился. Выпустил чакра иглы на левой руке и проявил чакра тела на указательном пальце. Но случилось то, чего я опасался больше всего. Как только я начал рисовать узор, мои эмоции и мысли резко исчезли, уступив место холоду и безразличию.